Глава девятая. Я шла к своей машине, обдумывая предстоящий телефонный разговор с Васькой Рыжим. Я решила представиться ему какой-нибудь случайной знакомой, которой он дал номер телефона, и сказать, что умираю от желания снова встретиться с ним. Я понимала, что Васька мог назначить свидание мне поздно вечером, Но мне обязательно нужно было уговорить его все бросить и помчаться навстречу со мной сразу на всех парусах. Я даже решила спросить у Витьки, какой аргумент может заставить мужика поступить именно так. Солнце светило мне прямо в лицо, и даже темные очки не спасали глаза от его ярких лучей. Я почувствовала легкое головокружение, ослепленное. Я не сразу заметила, что в машине Буренкова нет. Я стала оглядываться по сторонам, но Витьки нигде не было видно. Сбежал, сделала вывод я и села за руль. Неужели он все-таки не был со мной откровенен? Вряд ли. Здесь что-то другое. Но вот что? Я понимала, что мне не стоит долго рисоваться на этом перекрестке и нажала на газ. Я еще надеялась, что Витька объявится. Очень уж не хотелось, чтобы он загубил мое расследование. Я медленно набирала скорость и вдруг увидела в зеркале заднего вида бегущего Баренкова. Я по инерции завернула за угол и остановилась метры через два после поворота. Когда Баренков сел в машину, он так тяжело дышал, будто ему пришлось пробежать марафонскую дистанцию. В руках у него был набитый чем-то пакет. «Что это?» – спросила я прежде, чем Витькины дыхание восстановилось. «Еда!» – на выдохе сказал Буренков. «Вкусная еда!» Я понял, что умираю с голоду. Пошел искать магазин, а там за домом такой шашлык готовят. По всем правилам. «Конечно, по всем правилам у пыльной дороги!» – съязвила я. «Витя, тебе сейчас о хлебе насущном!» Точнее, о лаваше с шашлыком надо думать меньше всего. Пришло время подумать о спасении своей грешной души. Ты мне, Танюша, проповеди не читай. Я голоден, как волк. Это хорошо. Доставай свою трубу и звони хозяину в Москву. Я вдруг поняла, что выбрасывать данный пункт из моего плана нельзя. А что я ему скажу? С недоумением спросил Буренков. — Я уже решил в Москву не возвращаться. — Даже так? Ну, тогда тебе и в Тарасове оставаться нельзя. Бежать за границу надо, — шутя говорила я. — Ну, здесь-то ты меня защитишь, так ведь? — Звони, — однозначно приказала я. — Ври напропалую. Скажи, что тебя ни с того ни сего встретили у дома, а лучше что вломились в квартиру, отобрали пакет, а дальше все как было на самом деле. Закончишь тем, что тебе удалось освободиться, и ты звонишь и просишь совета. Нет, лучше требуй объяснений. Ну да, у Федора Григорьевича ничего не потребуешь. Ни объяснений, ни денег. Он хозяин. Витя, пойми, другого выхода у тебя нет. Я знаю, что это может быть нелегко. Но я тоже не ищу себе легких путей. Мне также предстоит непростой звонок. Ты даже не знаешь, насколько непростой. Я уже успела отъехать от Большого Динамовского проезда на три трамвайные остановки. Слева я увидела телефон-автомат и удобное для парковки место. Там и остановилась. Затем порылась в сумки в поисках таксокарты. Нашла ее и вышла из машины. Никакого совета у Буренкова я спрашивать не стала. Ничего дельного он бы мне все равно не подсказал. С фантазией у Витьки в последнее время явно туговато. — Слушаю! — послышался в трубке мужской голос. — Вася! — кокетливо спросила я. — Да! — подтвердил тот, которому я позвонила. — Вася, я ждала-ждала твоего звонка но так и не дождалась!» – жалобно заговорила я. «Вот и решилась сама себе напомнить! Я соскучилась, правда!» «Постой, ты кто? Что-то я по голосу не узнаю!» Совсем не удивившись, спросил Васька Рыжий. «Я Ксюша! Ты что, меня забыл?» «Оксанка!» – радостно воскликнул Бас. «Как же я могу тебя забыть? Ты где?» Я уклонилась от прямого ответа на вопрос и спросила, «Ты действительно рад, что я позвонила?» «Ну, конечно!» С искренней непосредственностью ответил Васька Рыжий, а я едва сдержалась от смеха. «Как же мы могли с тобой потеряться?» «Не знаю», — ангельским голосочком ответила я. «Давай сейчас встретимся, я больше без тебя не могу!» «Встретимся, обязательно встретимся. Только я сейчас, Оксаночка, занят. Мне уйти надо по делу, по очень важному делу. Но часиком к семи вечера я освобожусь и могу за тобой заехать. Тебя где искать?» «После семи», – переспросила я, чтобы выиграть время. «Да, примерно в это время». «Знаешь, Вася, может, я сама к тебе подъеду?» «Сама?» — удивился мой собеседник. — Да, потому что не знаю, где я в семь вечера буду. Может, у Таньки, а может, в парикмахерской. — В парикмахерской? — еще больше удивился Васька Рыжий. И я поняла, что оказалось на грани провала. Пауза показалась мне бесконечной. — Ну ладно, если хочешь, подъезжай сама. Тогда лучше к восьми. В восемь я точно освобожусь. — Так поздно? «Ну, ладно, приеду. Напомни мне только номер квартиры». «Семьдесят третья. А дом-то помнишь?» «Ну, так. Наверное, найду». Неуверенным голосом ответила я. «Но лучше скажи. Вдруг перепутаю и не туда постучусь». «Дом 33А». «Это по какой улице?» Не унималась я. «Да ты, Оксанка, похоже, совсем забыла, где я живу». Смеясь ответил Васька. «Вспомни, мой дом напротив рынка Орига!» «Нет, не забыла, а просто хотела уточнить. Васенька, я обязательно приду, я не могу без тебя жить!» Сказала я и повесила трубку. Две мои последние фразы были чистейшей правдой. Я действительно собиралась наведаться к Ваське Рыжему, но только гораздо раньше, чем обещала ему. Да и жить дальше... Не получив от него информации, я тоже не могла. Выходило, что я вовсе и не соврала ему. Я вернулась к машине. Буренков бессовестно уплетал за обе щеки плохо прожаренные кусочки мяса. От вчерашнего повара-профессионала и наикапризничающего гурмана ничего не осталось. В моей машине сидел обыкновенный жутко голодный мужик, который, не насытив свою утробу, не способен был предпринять никакого серьезного шага. Если бы я постоянно думала о еде, то это наверняка бы отразилось на качестве моих расследований. Я так и сказала Баренкову. «Знаешь, у бандитов нет обеденного перерыва». «Ты считаешь, что мой хозяин тоже бандит?» – наивно спросил меня Витька. «Не знаю, но, скорее всего, так и есть. Звони давай». «Из того, как Михайлов будет с тобой разговаривать, мы сможем что-нибудь узнать». «Мне с моего мобильника звонить?» – спросил Буренков. «Ну не с моего же», – ответила я. «Я с автомата звонила, чтобы мой номер Васька Рыжий не определил. Все время забываю антиаун включить, а тебе от твоего шефа скрываться не надо. Ну звони же!» «А что ты Ваське Рыжему сказала?» – поинтересовался Витька, вынимая мобильник. Потом расскажу, после твоего звонка, — уклончиво ответила я. Между тем мы выехали из заводского района. Я намеревалась наведаться в гости к Ваське Рыжиму незамедлительно, хотя понимала, что расколоть этого бога будет посложнее, чем папина Сибиряка. Буренкову удалось дозвониться до своего хозяина с первого раза. Связь с Москвой по мобильнику была прекрасной, и я слышала каждое слово, сказанное Федором Григорьевичем Михайловым. Заискивающая речь Буренкова вызвала у босса недоумение. Сначала он решил, что Витька пьян. Мой приятель посмотрел на меня вопросительным взглядом, и я показала ему кулак. Тогда Буренков заново повторил наполовину вымышленную историю более четко и внятно. Так, чтобы Михайлов в нее поверил, убедившись, что Витька все-таки трезв. Долгая пауза в разговоре сказала мне о том, что Федор Григорьевич размышлял. Для нас с это было время томительного ожидания. «Будь на связи. Я тебе, Виктор, скоро перезвоню», наконец сказал Михайлов ровным тоном и первым отключился. «Будет проверять мои слова, позвонит Вахрушеву и узнает, как все было на самом деле». Сделал вывод Буренков. «Да, именно это он и сделает», – согласилась я. «А вдруг он поверит ему, а не мне?» – заволновался Витька. «Чтобы узнать, как все было наверняка, надо проводить настоящее следствие. Но я думаю, Михайлов не станет этим заниматься. Из Москвы до Тарасова далеко». «Но ты же говорила, что Федор Григорьевич меня и здесь сможет достать». Не надо опережать события. Предостави Михайлову возможность самому разбираться в сложившейся ситуации. В конце концов, в твоей версии есть и правда. Пусть он познакомится со второй версией, а уже потом мы постараемся перетянуть чашу весов на твою сторону. — Как? Разве это так просто? — не мог успокоиться Буренков. — Все будет зависеть от того, что нам расскажет Васька Рыжий. «Кстати, мы подъехали к его дому. Видишь, написано 33А». «Танюша, я удивляюсь тебе все больше и больше. Неужели ты так запросто заходишь к людям, точнее к преступникам, и задаешь им свои вопросы? Хочешь, пойдем со мной, вот и посмотришь», – предложила я, заранее знаю Витькин ответ. «Ну он же меня узнает! Нет, в другой раз я бы и пошел, но не сейчас». «Мне к нему и тебя-то пускать не хочется!» «Был бы ты настоящим мужиком, так не пустил бы», — подумала я, но вслух ничего не сказала. Я остановила машину у среднего подъезда, взяла в руки свою ценную сумку и уже хотела выйти из машины, как в проеме подъездной двери показалась фигура здоровенного рыжеволосого детины. «Это он!» Моментально среагировал Витька и закрыл рукой свое лицо, чтобы Васька по случайности его не узнал. «Опоздала!» – с горечью заметила я. Васька Рыжий подошел к красному форду Скорпио, стоявшего совсем рядом с нами, и я вдруг поняла, что он очень похож на Нинель Вахрушеву. «Уж не братится ли он ее?» – пронеслась в моей голове шальная мысль. «Кстати...» Сходство было не только в цвете волос, но и в манере подергивать плечом. Естественно, я решила проследить, куда Васька поедет. Для этого выждала несколько секунд и вслед за фортом свернула на улицу Рахова. Судя по направлению движения, Рыжий ехал не к своему дружку Папину Сибиряку, не на фабрику Нинель и даже не на квартиру Буренкова. Чтобы убедиться в том, что моя догадка верна, я решила позвонить Ольге Яковлевне Терентьевой. алло ответил мне хорошо знакомый голос. «Ольга Яковлевна, у меня снова возникли к вам вопросы. Сначала скажите мне, пожалуйста, был ли у Нины Федоровны брат?» «Да, такой же рыжий, как и она», – не раздумывая ответила Терентьева. «Он младше меня года на два или три. Я о нем почти ничего не знаю. «А зачем он вам?» «Как зачем? Для моего расследования данный факт очень интересен. А вы не помните, как его зовут?» «Васька Червяков!» «А вы с ним в Тарасове никогда не пересекались?» «Нет! А что, он тоже здесь обосновался?» Спросила Ольга Яковлевна. «Мне не понравилось, что Терентьева на каждый мой вопрос задавала свой». Я решила привести ее к порядку и спросила строго. «Ольга Яковлевна, почему вы от меня скрыли, что ваша заловка Ксения в курсе моего расследования?» Ответа на этот вопрос сразу не последовало. Примерно такой реакции я и ожидала. «Разве она знает?» – наконец переспросила Ольга. «Да, и не пытайтесь меня убедить, что вы об этом ничего не знаете». — Нет, вообще-то я догадывалась, но не была уверена, — стала оправдываться Терентьева. — Ксения девочка непредсказуемая и очень самоуверенная. Она позволяет себе делать то, что я в ее годы никогда себе не позволяла. Мне кажется, что Ксюша подслушала мой разговор с Ледусей. — Танюша, скажите мне, она выкинула какой-нибудь фортель? Если Володя узнает... — Что тогда будет? — не выдержав, спросила я. Он знает, что вы, Татьяна Александровна, Ксюшин мир что его сестра спит и видит себя частным детективом, а поскольку он считает, что вы ошиблись насчет мужа Ларисы, то он меня терпеть не может, а Ксюшина желание стать частным детективом для него тоже неприемлемо», – продолжила я. «Да, вы правы», – со вздохом сказала Ольга. «Поверьте, я не хотела вас обмануть, я просто забыла» но что же она все таки натворила так ничего просто пришла ко мне домой и рассказала о своей мечте а еще предложила помочь заставить вахрушева раскошелиться и что вы ей ответили озабоченно спросила Терентьева. я ей отказала не волнуйтесь мне кажется что этот бзик у нее должен пройти влюбится в кого нибудь и забудет о частном сыске да наверное Я поняла, что Ольге Яковлевне разговор о Ксении не слишком приятен. Впрочем, и мне продолжать эту тему не хотелось, поэтому мы тут же попрощались. Я прочно сидела на хвосте у красного форда, и мне показалось, что Васька направляется домой к Вахрушевым. Мы ехали по улице Московской в сторону Волги, и в конце концов, как я и предполагала, форт свернул на улицу Лермонтова, а я остановилась на музейной площади, чтобы не засветиться. Сначала я хотела немного выждать и подъехать к уже знакомому мне дому с другой стороны, но передумала. Я вдруг поняла, что мне надо заскочить к себе домой и послушать, были ли новые разговоры по телефону в квартире вахрушевых «Если Васька Рыжий поехал к сестре, значит, она дома», – размышляла я. Здесь мне все равно ничего не услышать и не подсмотреть сквозь стены. А почему мы уезжаем отсюда, не дождавшись Ваську, с недоумением спросил у меня Буренков. Следили, следили за ним, и вдруг, выпускаем из поля зрения. Так надо. Я не стала комментировать ведьки ход своих мыслей. Если рыжий тебе так нужен, подожди его около своего дома. Наверняка Васька скоро туда подъедет. Ну уж нет. Я уже говорил тебе, что я не камикадзе. Всю оставшуюся дорогу до моего дома мы молчали. Буренков был явно обижен, что я не вела его в курс дела, а мне хотелось подумать. Но около моего подъезда Витька сразу оживился. Возможно, вспомнил наши прежние встречи здесь, и у него появилась надежда, что подобное может повториться. Честно говоря... Я в этом глубоко сомневалась. За последние три дня Витька меня сильно разочаровал. — Танюша, может быть, я все-таки займусь обедом? Тебе обязательно надо покушать! — листиво проговорил Буренков. — Хорошо, можешь заглянуть в холодильник. Но кроме заморозки у меня ничего нет. — Что-нибудь придумаю! — сказал Витька и, вымыв руки, направился на кухню я закрылась в комнате и стала прослушивать телефонные разговоры в ахрушевых прежде всего я узнала что нина федоровна на фабрику сегодня не ездила а занималась маркетингом не выходя из квартиры она обзванивала своих знакомых и предлагала им какой то товар. я поняла что речь шла именно о том что вывозится с фабрики по средам зашитоя в диваны или кресло о самой мягкой мебели. Недаром вчера голос с азиатским акцентом просил Вахрушева передать привет жене. Нина Федоровна приняла его намек как руководство к действию и старалась на все 100%. Я поняла, что у Вахрушевых своя клиентура, но в то же время существует и определенный график закупок. Товар был недешевым, и брать его про запас выложив кругленькую сумму осмеливались немногие точнее из всех кому позвонила нинель только один согласился сегодня же приобрести свежую продукцию его звали виктор алексеевич сочетание имени и отчества было самым заурядным, но мне показалось что я его уже слышала в связи с вахрушевыми я не могла целиком и полностью На этом сосредоточиться, потому что прослушивала разговоры дальше. Один короткий звоночек меня очень заинтересовал. Домой позвонил Николай Константинович и сказал жене. «Может быть, Ниночка, все-таки позвонить той женщине?» «Коля, я своего мнения не изменю. Позвонив ей, ты раньше времени подставишь нас под удар. Похоже, ты этого не понимаешь». «Может быть, но...» «Коля, все не так плохо. В конце концов, мы же снимаем свои проценты». «Лучше бы их не было», – ответил Николай Константинович и положил трубку После разговора с мужем Нинель позвонила братцу и попросила его приехать. «Но мне же надо приводить в чувство того парня», – удивился Васька. «Потом это успеется». «Сначала поедешь со мной в одно место!» «Ну ладно, скоро буду!» Звонки в квартире Вахрушевых прекратились, и у меня появилась возможность пообедать. Витька к тому времени уже закончил сервировку стола. Подогретый шашлык и обжаренные овощные смеси выглядели довольно аппетитно. Впервые за сегодняшний день я похвалила боренкова «Когда мы пили кофе...» На Витькином мобильнике раздался звонок. Буренков вздрогнул, посмотрел на номер звонившего и прежде чем ответить своему хозяину, обратился ко мне. «Я не знаю, что ему сказать». «Настаивай на нашей версии и сам требуй у него объясни случившегося». Витька перекрестился и ответил. «Да, слушаю. Виктор, ты вздумал меня обмануть?» «Что за игру ты со мной затеял?» «О чём вы?» Непонимающе спросил Буренков. «По-моему, это вы со мной какую-то игру затеяли, а не я с вами». «Зарываешься, поварёнок, забываешься, с кем разговариваешь. Но об этом мы с тобой потом потолкуем. Сегодня сделаешь всё так, как я тебе говорил. Отправишься на фабрику». «Вы что, меня за дурака держите? Я туда не пойду» другого выхода нет пакет то ты уже отдал дурье твоя башка так что не глупи сделаешь все нормально мы с тобой здесь по добру, по здорову расстанемся и всего делов то а будешь самостоятельностью заниматься я тебя и в твоем занюханном тарасове достану тогда ты со мной не расплатишься это вы федор григорьевич со мной не расплатитесь вы мне компенсировать моральный ущерб должны «Не говоря уже о плате за работу, но вы, как я понял, с самого начала меня обманули. Я с вами никакой игры не веду и самодеятельностью не занимаюсь. Похоже, мне надо не на фабрику идти, а в милицию». На одном дыхании выпалил Буренков. Я махнула ему головой в знак одобрения. Мне понравилось, как Витька вел разговор. «Не горячись, Виктор. Вот я уже погорячился». «Конечно, я заплачу тебе за работу, если ты ее выполнишь». «Зачем вы так со мной поступили? Я же прекрасно понимаю, что никакую мебель мне не отдадут». Гнул на свою сторону Баренков и, надо сказать, неплохо. «Должны отдать», – не слишком уверенно сказал Михайлов. «Я сейчас сделаю еще один звонок независимому человечку и тебе снова перезвоню». Было ясно, что в душе Михайлова зародилось сомнение относительно того, кто говорил ему правду. Неплохо было бы узнать, кто такой этот независимый человечек. Но эта информация, к сожалению, была для меня недоступной. Зазвонил мой городской телефон. Взволнованный мужской голос спросил. «Татьяна Александровна?» «Да, это я». «Цыпкин вас беспокоит». «Директор Экватора Плюс, тут такое дело. Мне сейчас позвонил человек из той фирмы, про которую я вам говорил, из Аптрейд СТ. Он сказал, что подъедет ко мне к концу рабочего дня с тем, чтобы обговорить последние детали и отметить начало нашего сотрудничества. Я передаю его слова дословно». «Так-так, это интересно». «Я сразу понял» что никакой договор с нашей фирмой он заключать не собирается, а ему нужно только окно в моем кабинете. Я решил проверить этого человека. Между прочим, своего имени он так и не назвал. Я думаю, что и фирмы-то такой не существует, поэтому он смело назвал это нелепое «Аптрейд СТ», – вставила я. «Скорее всего» согласился Станислав Фласович. «Так вот, я стал говорить ему, что именно в это время меня в офисе не будет, поскольку должен присутствовать на выставке во дворце спорта. Между прочим, я там действительно должен был быть, но ради вас, Танечка, отказался». Он сказал, что хочет иметь дело именно со мной, в противном случае обратиться к услугам другого рекламного агентства. «Директор которого сможет найти для него время». Я сказал ему, что это его право, то есть практически отказался его принять. «А что же он?» Он рассмеялся и сказал, что постарается подъехать пораньше, быстренько уладить все дела и отпустить меня на выставку. «Я не успел ничего сказать». Он повесил трубку. «Я тотчас стал звонить вам, Танечка. Что мне делать? Вы приедете?» Да, конечно. А пока закрывайте свой кабинет на ключ и будьте на виду у своих сотрудников. Если тот человек, а скорее всего он будет не один, придет раньше меня, то водите его за нос. Скажите, что потеряли ключи, предложите обсудить детали в другом кабинете. Короче, тяните время до моего появления. А может быть вызвать милицию? Станислав Власович. Вы полагаете, что там в этом звонке увидят какой-то криминал? Вам угрожали? Или вы стали свидетелем какого-то преступления? Нет? Что вы скажете милиции? Вы правы, Танечка. Я сморозил глупость. Хорошо, я все сделаю, как вы мне сказали. Жду вас. Я понимала, что мне надо успеть в агентство «Экватор Плюс» до приезда тех людей, которых интересовало окно. В кабинете директора Экватор Плюс. Я моментально придумала, что стану делать в рекламном агентстве. Я буду играть роль очень капризной заказчицы, мысленно говорила я себе. Соберу в кабинете Цыпкина всех его сотрудников и испорчу все планы непрошенного гостя. Зато сама что-нибудь из окна да подгляжу. Танюша, ты куда собираешься? Меня с собой ты возьмешь? «Или опять закроешь на ключ?» — спросил меня Баренков, о котором я совсем забыла. «Тебя?» — спросила я скорее себя, чем его. «Да, это проблема. Если честно, то я не знаю, что с тобой делать. Знаешь, поехали пока со мной. Мне нельзя терять ни минуты, а потом разберемся, что к чему». «Хорошо, я сейчас», сказал Баренков и зашел в туалет. Я понятия не имела, как будут развиваться события в офисе рекламного агентства «Экватор Плюс». Но на всякий случай решила одеться так, чтобы было удобно спускаться со второго этажа на территории фабрики «Нинель». Естественно, свою универсальную сумку я также собиралась взять с собой. Вдруг раздался звонок в дверь. Я открыла ее, не спрашивая, кто там. Я никого не боялась.